Глава 22. Соня, забегавшая ко мне за день перед балом, сказала, что делегации и гостей уже все прибыли, их разместили во дворце. Эльфы, по слухам, произвели сногсшибательное впечатление. Местные барышни уже в панике. И, кстати, она сообщила, что все делегации привезли с собой иномирян, которые перешли одновременно со мной, но попали в другие страны. Я этому очень обрадовалась, потому что даже и не надеялась увидеть хоть кого-то из землян. Спросила у Сони, много ли иномерян прибыло, но она этого не знала. Особой подготовки к балу я не совершала, однако и выглядеть бедной родственницей не хотелось. Платьев теперь у меня было много, только выбирай. Обуви тоже». И я весь вечер на пару с Демьяном пересматривала и выбирала наряд, к которому подошел бы парадный гарнитур, подаренный гномами. Мне хотелось не только себя порадовать, но и сказать этим поступком спасибо гномам. Наверняка им будет приятно видеть на мне свой подарок. Поэтому я выбрала платье из эльфийского шелка, насыщенного изумрудного цвета, с которым горный хрусталь смотрелся нисколько не хуже бриллиантов. Наша компания прибыла во дворец к самому началу бала. Представления гостей уже закончились и объявили танцы. Музыка звучала, но на паркете пока никого не было. Вместе с нами среди опоздавших были Игнатий и ярой Они задержались у наследника, как я успела выяснить у Сони. Мы все стояли рядом и пока просто разглядывали участников действия. Сам же наследник с Громионой вошли немного раньше нас. Я уже успела поприветствовать принцессу легким взмахом руки. Она улыбнулась, но подойти пока не могла, так как по протоколу должна была вместе с женихом стоять на подиуме и уделять внимание подошедшим гостям. Постепенно паркет начал заполняться танцующими и стало удобнее разглядывать и тех, кто танцевал, и тех, кто еще не определились. Я наткнулась взглядом на небольшую группу, которая собралась недалеко от подиума. Их было около десяти человек. Потому как они держались, как переговаривались, как изучающие оглядывали публику, я поняла, что это земляне. Потянула Прохора за рукав и показала глазами на них. Он согласно кивнул и, наклонившись к Игнатию, предупредил, что мы идем к иномерянам. Тот стрепенулся и ответил, что идет с нами». Так мы втроем и подошли к землянам. Я уже, подходя к группе, улыбалась во весь рот и услышала. О, точно наша! Ваша, ваша! Закивала я, протягивая руку для пожатий, но попала в объятия Меня крепко прижал к себе мужчина типичной славянской наружности. дочка ты не как из России. Точно! Вы же тоже! Нет, моя хорошая, я из Германии, Дитрих. «Давно уже туда переехали. Как немцам разрешили на историческую родину возвращаться, так и уехали. Но, знакомься, это наши все земляне, только из разных стран». «И вы все здесь в одной стране?» – поинтересовалась я. «Нет, нас собрали специально. Тут, говорят, сильную Магессу в этот мир забросила, Так наши правители договорились с вашим познакомить нас. Полгода переговоры шли». А я ничего не знала. Магесса – это я, наверное, потому что я тут одна. Вся компания Номерян стояла ко мне полукругом, поэтому видеть я могла всех. И, вглядываясь в их лица, слушая имена и страны, откуда они перешли, никак не могла понять принцип действия этих переходов. Америка, Франция, Германия, Россия, Англия, но никого из Азии и только северное полушарие» не найдя никакого рационального объяснения, перестала об этом думать и обратила все внимание на землян и вовремя. Представлялась сейчас роскошная женщина, по-другому и не скажешь. Высокая, стройная, но не худая, с тонкой талией и высокой грудью, черные волнистые волосы, собранные в высокий хвост, который был подвернут и скреплен жемчужными заколками, рассыпанными по прическе, как драгоценный горох. Брови в разлет и черные искрящиеся глаза, слегка пухлые губы, легкий румянец на смуглых щеках. Испанка, подумала я и не ошиблась. Летиция, Мадрид, врач. И тут мы увидели чудо, чудо любви с первого взгляда Игнатий до этого спокойно стоящий чуть в стороне взглянул на говорившую и замер, не сводя с нее взгляда. Видя мою реакцию, летица повернулась в его сторону и... тоже замерла, не сводя с него глаз. Казалось, что сейчас для них нет никого вокруг. Они медленно, очень медленно развернулись навстречу друг другу, все это молча и не отрывая друг от друга взглядов, Двинулись друг к другу навстречу, Причём Игнатий поднял руки так, как будто уже обнимал дорогую ему и долгожданную женщину, а Летиция держала руки так, как будто положила их на грудь своего мужчины. Они встретились, он ее обнял, как величайшую драгоценность, а она склонилась на его плечо, как будто именно его ждала всю жизнь, и замерли так. Психологи говорят, что наш глаз и наш мозг оценивает незнакомого человека за доли секунды. За доли секунды мы решаем, нравится нам человек или нет. Будем мы дружить или наоборот. И это первое впечатление о человеке потом очень трудно изменить. Очень точно говорят, что первое впечатление нельзя произвести дважды. Теперь я верю, что и с любовью так же. Она все-таки есть любовь с первого взгляда. Никто из нас не решался нарушить их единение, но и оставлять ситуацию в таком виде было нельзя. Я посмотрела на Прохора. Он кивнул, подошел к Игнатию и, молча взяв его под локоть, повел их к небольшой нише, где можно было хотя бы сесть на диванчик и поговорить, не привлекая слишком большого внимания. Летиция благодарно кивнула и, взяв Игнатия за обе руки, села на диван, заставив его сделать то же. «Все, теперь весь мир для них, только они двое». Все развернулись, чтобы продолжить разговор, а одна дама даже стерла слезинку. Дитрих же, взглянув еще раз на них, сказал, «Вот как бывает, редкое счастье». «Потом мы оживленно обсуждали свои новости» как приняли, как устроились, скучают ли по дому. Я все время оглядывалась на Игнатия, очень переживала за него. Я уже давно воспринимала его как старшего брата и хотела бы, чтобы он, наконец, нашел свое счастье. Может, и правда его судьба и намерянка? Спросила у Дитриха, куда в этом мире попала Летиция. Оказалось, что к эльфам. «Не будет ли проблем?» – подумала я, если она захочет переехать к нам. «А где эти самые эльфы? Хотелось бы посмотреть!» спросила я. «Мы здесь, госпожа Кира, и тоже хотим с вами познакомиться», ответили за моей спиной. Я повернулась, опираясь на руку Прохора. Мой взгляд столкнулся со взглядом стальных глаз очень высокого, стройного, невероятно красивого мужчины. «Рука Прохора как-то сразу напряглась!» И он переместил ее мне на талию, подчеркивая этим наши отношения. И я была не против. «Разрешите представиться», — проговорил этот ходящий экземпляр с обложки. «Архимаг светлого леса, а Норион красный». «Почему красный?» — вырвалось у меня, так как при беглом осмотре ничего красного в эльфе не увидела. «Потому что моя огненная стихия красного цвета». — невозмутимо и исчерпывающе ответил тот. — Где мы с вами можем поговорить, Кира? — Что? Прямо здесь, на балу? Может, лучше завтра? — Лучше сегодня, в неформальной обстановке и пока здесь не собрались ваши опекуны. — А вы собираетесь подбивать меня на необдуманные действия? — Нет, ничего такого. Эльф слегка улыбнулся. Но я хотел бы посмотреть ваш уровень силы и поговорить о вашем общении с духами. Да что такого в этом общении? Почему все так удивляются? Потому что в нашем мире это редкость. Мы не видим ни домашнюю нечисть, ни лесную, а для нас это важно. Мы живем долго, очень долго по сравнению с людьми, но и наш последний видящий ушел уже много тысяч лет назад. «Сейчас, как я понял из рассказа Ярова, вы свободно можете пригласить Духа, и он будет общаться не только с вами, но и с вашими спутниками». «Не со всеми», – откровенно ответила я. «Иногда они отказываются от общения с кем-либо без объяснения причин. А что конкретно вы хотели у них узнать? Или вы хотите поговорить именно с ними? С кем конкретно?» «Собственно, нам все равно», – — Но если можно, то лучше с вашим домовым. — Хорошо, тогда я приглашаю вас в гости. Завтра в воскресенье к двум часам дня. Имею честь пригласить вас на обед по случаю вашего приезда. Согласны? И, кстати, сколько вас будет? — Согласны. Нас будет трое. Мы взаимно откланялись, и эльф отошел к своей делегации, а меня Прохор пригласил на танец. Мы, наконец-то, окунулись в атмосферу весеннего вальса. Танцуя и разговаривая, я все равно постоянно оборачивалась в сторону Игнатия. Они так и просидели весь вечер, взявшись за руки и что-то тихо рассказывая друг другу. Игнатий время от времени подносил ее руку к губам и нежно целовал, а она тогда гладила его волосы. У меня аж сердце щемило, как хотелось им счастья. Домой мы с Прохором возвращались поздно, а перед этим меня нашел Ярый и предупредил, что через день я должна буду встретиться с магами из других стран и ответить на их вопросы. Обязательно на все? Нет, конечно, но неудобные вопросы имеешь право не отвечать, но и не отказывайся слишком, нам сотрудничество не помешает. Ранним утром я отправила записку Златову, Ярому и Трофимову отцу с просьбой приехать ко мне немного раньше обеда, чтобы подсказать, как вести себя с эльфами, что можно обещать и от чего воздержаться. Ясно, что у них есть какой-то интерес, но я-то совершенно не знаю историю их взаимоотношений с империей. Не навредить бы? Поскольку обед, хотя и домашний, был скорее деловым, то Златов в ответ сообщил, что они прибудут без жен. И чтобы я подготовила малую гостиную для переговоров. Поэтому все утро мы готовились. Пришлось даже нанять дополнительную прислугу. Арсений Златов, Радомир Яры и Михаил Трофимов приехали вместе часа за два до назначенного обеда. Пошутили, что я становлюсь у них неофициальным дипломатом-переговорщиком. То домовые, то гномы, то орки – «Теперь вот эльфы в пору зарплату платить!» Я такой же шуткой ответила, что тогда делить ее придется на многих, ведь одна я нигде не была. Потом мы засели в кабинете, и меня почти два часа просвещали по поводу эльфов. Оказывается, эти старшие расы – эльфы, драконы и вампиры – давно перестали контактировать с людьми и другими низшими расами – И даже точно неизвестно, есть ли они еще в этом мире. Кроме эльфов, эти известно, что есть. Поэтому что заставило их приехать, предположить невозможно. Но очень желательно сделать такие встречи частыми, а сообщения постоянными. Эльфы прибыли точно в назначенное время и, торжественно проследовав гостиную, вежливо склонили головы в приветствии. Архимаг представил своих спутников. «Лорд Таурель, третий наследник Светлого Леса. Лорд Мариэль, наставник наследника. Прошу вас, господа, проходите, располагайтесь. Мы рады приветствовать представителей старшей расы». Решила я немного польстить их самолюбию. После того, как все заняли места, возникла пауза. «Значит, начинать надо мне, как хозяйке», Подумала я и предложила гостям напитки, спросив при этом, что принято предлагать в светлом лесу. Сразу и извинилась за вопрос, добавив, что в этом мире я относительно недавно. В разговор вступил наследник, который рассказал, что на домашних обедах у них подают легкое вино и фруктовые напитки, так что мы здесь особо не различаемся. С напитков разговор перешел на погоду и через некоторое время я пригласила гостей к столу. «Обед так обед!» Но, похоже, мысли всех присутствующих были заняты совсем не едой, так что буквально через час все собрались в гостиной, и я, вопросительно взглянув на архимага как инициатора встречи, сказала, «Господа, мы с нетерпением ждем ваш рассказ». «Что ж», — ответил он, — «действительно, пора начинать». Прохор после такого вступления почему-то сразу взял меня за руку. Эльфы переглянулись, но ничего не сказали, а архимаг продолжил. «Дело в том, что наш визит связан со сложными вопросами существования магии в нашем мире. Из нашего мира постепенно уходит магия. Даже вы, короткоживущая раса, могли это уже заметить. Каждое ваше поколение магов слабее предыдущих, да и самих магов становится меньше». «Это так». — ответил яры Мы заметили, что маги становятся слабее с каждым поколением, но не связывали это с магией мира. — Это потому, что вы коротко живете, — повторил эльф. — Ваши маги каждое поколение начинают заново познавать мир, не анализируя прошлое или анализируя на узкие аспекты. А мы в виду длительной жизни видим общую картину. Она безрадостна. Но мы также заметили, что попаданцы из мира Земли во много раз сильнее обычных человеческих магов и сравнимы по силе с нашими магами. Мы установили причину, по которой из мира уходит магия. Правда, без драконов решить эту проблему будет сложно, но попробовать все равно придется». «И какова эта причина?» – опять вступил Ярый. «Разрыв в энергетическом коконе планеты». После того, как драконы покинули этот мир, остался разрыв на месте их мощного портала. Чтобы закрыть его, необходимо усилие не менее 10 очень сильных магов. По нашим сведениям, таковой является госпожа Кира. Но сейчас, познакомившись с ней, мы поняли, что получили ошибочные сведения. Госпожа Кира очень сильный ментальный маг, сильный целитель, а нам нужен стихийник. «Судя по ауре, это как раз Прохор Смирнов». И эльф коротко кивнул Прохору. «К сожалению, — вступил принц Тауриэль, — в этот раз с земли пришли только два сильных мага — госпожа Кира и Андрей Рощин, который находится в наших землях и сейчас проходит серьезную подготовку, поэтому не смог быть здесь. Остальные попаданцы этого года, как маги, довольно слабы». Поэтому мы приехали специально, чтобы познакомиться с госпожой Кирой и предложить ей участие в экспедиции в бывшей драконе земли. Мы ошиблись с направленностью ее силы, но наше предложение остается в силе для Прохора Смирнова». «Моя магия находится в запечатанном состоянии, и я вряд ли буду полезен в этой экспедиции», — честно сознался Прохор. «Я вижу божественное условие, которое закрывает вашу печать, и, как я понимаю, оно скоро будет исполнено», заметил эльфийский наследник, скосив глаза на меня. «А что произойдет, если мы, а, сможем закрыть разрыв, и, б, если мы не сможем этого сделать?» спросила тут же я. «Отвечу вам так же кратко», — вступил архимаг Анарион Красный. И если сможем закрыть, то в мир постепенно вернется магия. Магические источники наполнятся вновь и появятся новые. Сила магов возрастет. Мы сможем даже строить порталы на далекие расстояния, как и раньше. Если не сможем закрыть разрыв, то через определенное количество лет мир потеряет магию, как ваша земля. Магов станет мало». «Для людей это случится через несколько поколений, а мы испытаем это на себе». Наступила тишина, все обдумывали сказанное. «Простите, а есть уже эти десять магов или еще не хватает?» – спросил я у Красного. «Есть гораздо больше», – ответил он. «Но в команде, которая пойдет в эту экспедицию, вошли три высших вампира, четыре эльфа и пока двое людей». «Мы приглашаем теперь Прохора Смирнова». «А почему драконы ушли отсюда?» «Они уходят всегда, хозяйка, когда в мире появляется техника. Драконы — магическая раса, им нужны чистые и сильные природные стихии. Они ищут новые миры и заселяют их». «Здравствуйте, господа хорошие», — обратился к присутствующим Демьян. «Разрешите представиться». Демьян Верный, хранитель семьи Флери. Эльфы внимательно и изучающе рассматривали домового, не торопясь ни восторгаться, ни удивляться. Наши смотрели спокойно просто потому, что кроме Трофимова все его уже знали. — Что же, госпожа Кира? — обратился ко мне архимаг Красный. — Это был еще один повод встретиться с вами. В нашем мире давно не было сильных видящих, а домашним духом, да и лесным тоже, необходим проводник в мире людей. Таковым вы сейчас и являетесь. По вашему зову духи любого места могут появиться и наладить контакт с хозяином. У вас будет много работы, уважаемая, — улыбнулся он. Мы просим вас прибыть в нашей земли вместе со своим женихом. С этой улыбкой схлынул излишний формализм встречи. Все задвигались, заговорили и заулыбались друг другу. Эльфы подсели к Демьяну, который расположился у шахматного столика, и о чем-то тихо с ним переговаривались. Златов и Трофимов что-то обсуждали у окна, а Ярый подошел к нам с Прохором и спросил у него. «Ну что, вместе едете или как?» «Вместе. Она же из любопытства куда только не полезет. Пусть уж лезет под моим присмотром» и он собственнически притянул меня к себе. «Понимаю, Кирюш, что ты не откажешься, но помни обо мне, пожалуйста. Кто их знает, что у них там за нечисть обитает?» и «Я помню, Прош, я всегда о тебе помню». И, пользуясь тем, что на нас никто не смотрел, быстро чмокнула его в щеку. Между тем все наговорились, и эльфы подошли ко мне с предложением обсудить время экспедиции. Но тут слово взял Михаил Трофимов и заявил, что любые переговоры об участии госпожи Флири в экспедиции следует вести через Министерство иностранных дел с разрешением императора. Поэтому господам-эльфам придется задержаться на несколько дней для составления необходимых договоренностей. Кроме того, есть другие вопросы к эльфийской делегации. В частности, вопрос о статусе госпожи Летиции, о чем семья Трофимовых хотела бы поговорить в частном порядке. Ого, подумала я, а Игнатий-то скор на решение и действие уже и отца подключил. На этом гости начали прощаться, и мы вздохнули свободно. Нет, такие серьезные разговоры даются мне нелегко. А еще подспудно возникло легкое чувство тревоги, связанное с предстоящей поездкой. Действительно, кто его знает, что ждет нас в землях эльфов и драконов?